с балдахином на четырех столбиках, которая существовала в ее семье 150 лет, а сейчас стояла в дряхлом старом амбаре, потому что была слишком велика для дверных проемов в доме. Она была все так же аккуратно завернута в одеяло и прикрыта сверху тяжелым брезентом. Но, насколько Айрис знала, старую дубовую мебель не удастся сохранить, если ее сверху будет заносить снегом, не говоря уже о матрацах. «Тридцать секунд, вот и все, может, минуту». Тем не менее, она продолжала сидеть за рулем, глядя, как в луче фар вьются снежные вихри, чувствуя, как сжимается ее глупое сердце. И, наконец, она поняла, что ведет себя просто смешно. Выбравшись из машины, она по колено в снегу добралась до амбара и начала сбивать свежие наносы у основания двери. Когда она расчистила их достаточно, чтобы прикрыть дверь, то переступила через порог в непроглядную темноту и... Потянувшись за фонариком, вспомнила, что оставила его на сиденье. Выругавшись сквозь зубы, она решила, что такой большой предмет, как кровать, она найдет, и в темноте, и осторожно двинулась вперед. Она слышала, как шуршит под ногами солома, как потрескивают под порывами ветра старые доски, как где-то высоко на стропилах невнятно бормочут голуби. Она слышала стонущее потрескивание старых бревен амбара, которые сетовали на ветер, и пыталась найти в этих звуках какую-то музыку, но они были всего лишь невнятным звуковым оформлением фильма о ветхом строении. Наконец она почувствовала под руками кровать, ощупала накинутое покрывало, привязанное к столбикам и свисавшее по бокам, но с одного угла ветер откинул брезент, обнажив часть матраца. Она стянула перчатки и испустила вздох облегчения, почувствовав, что матрас остался сухим, и, прежде чем вернуться к машине, тщательно прикрыла его. В амбаре из-под груды наваленных одеял в спину ей смотрели два широко открытых глаза. Глава десятая «Даже с двумя ведущими осями» «Айрис» понадобилось более получаса, чтобы преодолеть 15 миль по окружному шоссе до поворота на Китеринг-роуд. Лейтенант Сэмпсон, кем бы, черт побери, он ни был, был прав относительно дорог. Они заново покрылись скользкой льдистой коркой, и из темноты ей в ветровое стекло летели плотные хлопья снега. Еще четыре дюйма, и все дороги замрут». С какой-то извращенной радостью уроженцы Миннесоты, сообщил по радио диск Жакей. Сторожилы округа Дандас предпочли думать о нем как о фронтире Миннесоты. Примечание. Фронтир – приграничная территория, которую основали первые американские поселенцы. Конец примечания. Лежащие в 60 милях к югу два города-близнеца – Миннеаполис и Сент-Пол – манили к себе выпускников колледжей, как двудолларовая шлюха. Но стоило сделать хоть шаг за северную границу округа, путник вполне мог наткнуться на койота или медведя. Конечно, люди прибывали. Пустые пространства по обе стороны от шоссе начали заселяться, и в конечном итоге эти фермеры-любители в костюмах от Армани осмеливались продвигаться подальше на север, но пока домов вдоль дороги, мимо которых проезжала Айрис, было немного, и они были отдалены друг от друга. Она сжала пальцы на рулевой баранке, представляя себе долгий и холодный путь, за помощью, если у кого-то из местных жителей сегодня утром на этой дороге откажет сцепление, и он вниз головой свалится в занесенный снегом кювет. Здесь было вдоволь народу, особенно стариков, которые с глубоким подозрением относились к сотовым телефонам. Когда она повернула налево на узкую извилистую дорогу, то почувствовала, что шины эксплорера начинают пробуксовывать, снова цепляться за дорогу, опять пробуксовывать. Айрис подумала, что никак ей придется погибнуть в первый же день на новой работе. Озеро Киттеринг ждало ее с левой стороны, в 50 футах прямо вниз по дороге, которая тянулась вдоль склона холма. Через пару месяцев тут... Появятся промоины черной воды среди белого льда, как десятки открытых ртов, жадно ждущих очередную машину, которая не обратит внимания на ограждение. Местные предания говорят, что дорога по Киттеринг-Хилл к зданию окружного суда прикончила больше подсудимых,